Салли признавала двадцать восемь из своих тридцати девяти лет и действительно умудрялась выглядеть моложе. Одевалась она со своеобразной элегантностью, хотя опытный глаз немедленно определил бы, что платье сшиты из второсортных тканей и второсортными портными, и в манерах ее ощущалась та же второсортность но та сердечность и доброжелательность, которые исходили от Салли, согревали и утешали Эмбер в ее одиночестве и тоске. Миссис Гудман, казалось, происходила из благородных и имела средства. По ее словам, она ненадолго задержалась в Лондоне, пока муж находился за границей по делам. По деревенскому акценту Эмбер Салли определила, что она живет в помещичьей усадьбе, и тоже приехала в Лондон погостить. Эмбер устраивала такое заблуждение, и она с радостью подтвердила это. «Боже мой, милая моя!» — воскликнула миссис Гудман. «Так вы совсем одна? Такая молодая и красивая! Ах, ведь здесь в Лондоне столько злых людей!» Эмбер сама поразилась готовому ответу. «О, я в гостях у своей тетушки!» Эм, то есть я я собираюсь навестить ее как только она вернется из франции она была при дворе его величества ну конечно согласилась миссис гудман моему что же был там некоторое время но король решил что будет больше пользы если он приедет сюда и примет участие в заговоре миссис гудман спросила а где живет ваша тетушка дорогая А она живет на Странде. О, это великолепный дом. Элмсбери однажды проезжал мимо своего дома на Странде, хотя он еще не получил его обратно. Надеюсь, она скоро вернется. Боюсь, ваши родители беспокоятся, что вы так долго здесь одна. Вы не замужем, дорогая. При этом вопросе Эмбер бросила в жар. Она опустила глаза. Но тут же придумала очередную ложь, уже готовую сорваться с языка. — Нет, не замужем, но скоро выхожу. У тетушки есть один джентльмен на примете. Кажется, она сказала, что граф. Он сейчас путешествует, но скоро вернется домой вместе с ней. Потом она вспомнила то, что ей рассказывал Элмсбери. О родителях Брюса и добавила. «Мои родители умерли. Отец погиб в битве при Марстонских болотах, а мать умерла 10 лет назад в Париже». «О, бедное дитя! Значит, у вас нет попечителя, никто о вас не заботится?» «Моей попечительницей является тетя, когда она здесь» а после ее отъезда за границу эту роль взяла на себя другая моя тетя. Миссис Гудмен покачала головой и сочувственно сжала руку Эмбер. Эмбер осталась очень благодарна своей новой знакомой за интерес к ее жизни и сочувствия. Потому что одно то, что у нее есть с кем поговорить по душам и поделиться впечатлениями, значило для нее многое. Ведь в одиночестве она всегда чувствовала себя такой несчастной и растерянной. Чиндж размещался на пересечении Корнхилл и Треднилг-стрит неподалеку от королевских сарацинов. Корнхилл, Треднилг-стрит — улицы в лондонском сити, на которых находятся банки и конторы торговых компаний. Здание галереи представляло собой гигантский прямоугольник с двором внутри, а галереи разделялись на маленькие магазинчики, где хозяйничала одна симпатичная молодая женщина, которая все время выкрикивала «Что желаете, джентльмены? Что желаете, дамы? Ленты, перчатки, духи?» Там толпились молодые франты, заигрывали с продавщицами. И, прислонившись к колоннам, разглядывали проходящих дам, нахально заговаривая с ними. Двор заполняли строго одетые торговцы. Они вели серьезные разговоры о делах, об акциях и закладных, о морской торговле. Когда дамы вошли внутрь и стали подниматься по лестнице, Эмбер последовала примеру Салли Гудман и надела маску, хотя и неохотно что толку от миловидного лица, если никто его не видит. И она раскинула пол и плаща, чтобы показать свою фигуру. Но, несмотря на маску, она привлекала внимание. Ибо, пока они шли по торговому ряду, останавливаясь, чтобы примерить пару перчаток, рассмотреть расшитые ленты или кружева, их сопровождали комментарии мужчин. «А она хорошенькая». Очень даже хорошенькая. Держу пари. Какие глазки прямо убивают на месте. Такая красотка. На две недели любви — мечта мужчин. Эмбер ощутила приятное волнение. Она бросала взгляды по сторонам, чтобы определить, сколько мужчин смотрят на нее и насколько они красивые. Однако миссис Гудмэн, по-другому расценивала комплименты. Она прищелкивала языком и качала головой. — Боже, как нахальничают нынче молодые люди! Несколько удивленной этим, Эмбер перестала посматривать по сторонам и чуть нахмурилась чтобы показать, что тоже недовольна. Но недолго она оставалась нахмуренной потому что выкрики и общая обстановка прямо отурманивали ее. Ей хотелось купить почти все, что она видела, хотя совсем не разбиралась ни в ценах, ни в товарах, а любопытство захватывало ее целиком. Эмбер считала себя безгранично богатой и не видела причин, почему бы не купить все, что хочется. Наконец она остановилась у прилавка, где торговала пышнотелая черноглазая молодая женщина в окружении клеток с птицами. В каждой из разноцветных, золотистых, серебряных, ярких клеток сидела или канарейка, или попугай, или какая-нибудь другая экзотическая птица. Пока Эмбер выбирала и никак не могла решить, то ли остановиться на длиннохвостом попугая бирюзового цвета, то ли на большой зеленой птице. Она вдруг услышала за спиной мужской голос. — Господи, какая красавица! Как ты думаешь, кто она? Эмбер обернулась на голос, и в этот момент его собеседник ответил. — Никогда не видел ее при дворе. — Наверное, из загородных поместий. Во что бы то ни стало познакомлюсь с ней. мужчина шагнул вперед широким жестом скинул шляпу и поклонился мадам если вы позволите я бы хотел подарить вам эту птицу, которая на мой взгляд далеко не так красива, как вы восхищенная этим комплиментом Эмбер улыбнулась и только собралась сделать референс как раздался резкий голос миссис Гудман. — Как вы смеете так развязно разговаривать с благородной дамой, сэр? Уходите немедленно, пока я не вызвала констебля и вас не забрали в каталажку за дерзкое поведение! Франт удивленно поднял брови и на мгновение заколебался, не зная, принимать вызов или нет. Но миссис Гудман так грозно взглянула на него, что он очень церемонно поклонился разочарованный Эмбер и отошел в сторону к своему приятелю, пробормотав уходя. — Так я и думал. Шлюха под охраной хозяйки. Она, очевидно, бережет ее для какого-нибудь старого козла-графа. В этот момент Эмбер осознала, что слишком открыто радуется всякому новому знакомству. Она стала нервно обмахиваться веером. — Боже мой! Клянусь, мне показалось, что видела этого молодого человека у тетушки. Она плотнее завернулась в плащ и снова занялась выбором птицы в клетке. Она заплатила за позолоченную клетку с березовым попугаем монетой, которую наугад вынула из муфты. И тут... Миссис Гудман снова пришла ей на помощь. Она схватила Эмбер за руку, когда та брала из рук продавщицы полученную сдачу. — Подождите, дорогая, думаю, вам не додали шиллинг.